Празднество в Дранутри. Однажды вечером, когда после многодневной отлучки Зенон, точно усталый пес, возвращался домой, он еще издали увидел в жилище Лигров такое множество огней, что ему почудился новый пожар. Но дорога перед домом была запружена парадными экипажами. И тут он вспомнил что Андрей Жюст уже много недель мечтал о высочайшем визите и добивался его. Только что был подписан мир в Камбре, его называли «дамским миром», потому что двум женщинам, в жилах которых текла королевская кровь и которых каноник Бартоломе Кампанус в своих проповедях уподоблял евангельским праведницам с грехом пополам, Удалось уврачевать язву века. Мать французского короля, которую удержал в Камбре страх перед неблагоприятным расположением звезд, решилась, наконец, возвратиться в свой Лувр. Правительница Нидерландов по пути в Мехелен согласилась провести одну ночь под сельским кровом главного казначея Фландрии И Анри Жюст созвал именитых людей округи, скупил где только мог воску и редких яств, пригласил из турне музыкантов, служивших у епископа, и приготовил представление на античный манер, во время которого фавны, разодетые в парчу, и нимфы в зеленом шелке должны были поднести принцессе Маргарите угощение, марципаны, миндальный крем, и засахаренные фрукты. Зенон не решался войти в залу. Одежда его была потрепана и в пыли. От немытого тела несло потом, и он опасался, что это повредит ему в глазах великих мира сего и помешает устроить свое будущее. Первый раз в жизни. Он подумал, что неплохо было бы понатареть в искусстве лести и интриг. И что служить личным секретарем, или наставником принца лучше, нежели сделаться ученым-педантом или деревянским цирюльником. Но потом самонадеянность молодости взяла верх, да и к тому же он был уверен, что успех всегда зависит от твоих собственных дарований и благосклонности небесных светил. Он вошел и, присев возле убранного листьями камина, стал обозревать,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 из восьми процентов, в котором ему отказали фуггеры. Он покрыл бы расходы минувшей компании, а может, статься и будущей, ибо всем известно, что мирному договору грош цена. Малая талика этих девяносто тысяч кю позволила бы закончить строительство часовни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 Человек должен работать по-простому, без затей, как работали до него отцы и деды, на то и даны ему руки и десять пальцев. — Да ты сам-то кто такой? — в ярости закричал Зенон. — Как не скрипучая машина, которую используют, а потом выбросят на свалку, только она... На беду еще наплодить себе подобных. Я думал, ты человек, Колос, а ты слепой крот. И все вы просто зверье, и не знать бы вам ни огня, ни свечи, ни ложки, если б другие не придумали их для вас. Бобины, и то и вы испугались бы, когда бы вам ее показали в первый раз». Ступайте в свои сараи, гнить в пятером, а то и в шестером под одним одеялом, да чахнуть под шелковыми голунами и бархатом, как чахли ваши отцы. Перротен, вооружившись забытым на столе кубком, двинулся к Зенону. Сьерейлон схватил его за руку. Подмастерье, извиваясь, как змея, стал визгливо выкрикивать Угрозы на пекардийском диалекте, но тут громовый голос Анри Жюста, успевшего послать вниз одного из своих дворецких, возвестил, что на двор выкатили бочки с пивом, дабы распить его во славу заключенного мира. Ринувшаяся вниз толпа увлекла за собой колоса гела, который все размахивал забинтованными руками. Перотен, рывком освободившись от Тьерилона, исчез. В зале осталась лишь кучка самых рассудительных ткачей. Они надеялись добиться, чтобы при заключении договора на будущий год им увеличили жалование хоть на несколько су. О Томасе и грозящей ему смерти никто больше не вспоминал. И никому не пришло в голову снова бить челом правительницы, расположившейся в соседнем зале. Делец был здесь единственной властью, которую ткачи знали и боялись. Принцессу Маргариту они видели только издали, так же смутно, как серебряную посуду, драгоценности, как созданные их руками ткани и ленты, украшавшие стены залы, и участников празднества. Анри Жюст посмеялся про себя, успеху своей речи и своих щедрот. В общем-то, вся эта суматоха длила совсем недолго, пока исполняли мотет. Эти станки, которым он не придавал особого значения, обеспечили ему выгодную сделку, не потребовав больших затрат, Быть может, когда-нибудь он еще воспользуется ими, но лишь в том случае, если, по несчастью, рабочие руки слишком вздражают или их будет не хватать, а Зенон, которого держать в дранутре так же опасно, как головешку на гумне, пусть отправляется подальше со своими бреднями и горящими глазами, которые смущают женщин. Анри и Жюст может похвалиться перед высокой гостьей своим умением в эти смутные времена, усмирять чернь. Сделал вид, будто уступил в какой-то мелочи, а на самом деле поставил на своем. Азенон из окна глядел, как тени в бродит бродят во дворе среди слуг и телохранителей принцессы. Смоляные факелы на стенах освещали пиршество. По рыжим волосам и забинтованным рукам студент без труда узнал в толпе колоса гела. С лицом белым, точно его обмотки, ткач жадно пил из большой кружки, привалившись к бочонку. Дует себе пиво. А его Томас тем временем обливается холодным потом в тюрьме в ожидании смерти, с презрением молвил студент. И подумать только, я любил этого человека. О, племя Симона Петра! — Молчи! — перебил его Тьерилон, остановившись рядом. — Ты не знаешь, что такое голод и страх. И, подтолкнув Зенона локтем, продолжал. — Забудь Колоса и Томаса. подумай лучше о себе. Наши люди пойдут за тобою, как нитка за челноком, — зашептал он. Они бедны, невежественны и глупы, но их много. Они кишат, как черви, и жадны, как крысы, почуявшие запах сыра. Твои станки пришлись бы им по вкусу, если б принадлежали им самим. Начинают с того, что жгут усадьбу, окончают захватом городов. «Ступай, локать пиво с остальными, пропойца!» — оборвал его Зенон и, выйдя из зала, стал спускаться по пустынной лестнице. На площадке в темноте он столкнулся с Жаклиной, которая, запыхавшись, поднималась по ступенькам со связкой ключей в руке. «Я заперла погреб!» — шепнула она. «Не ровен час!» Она потянула к себе руку Зенона, чтобы он послушал, как колотится у нее сердце. — Не уходи, Зенон, я боюсь. — Ищите себе защитников. Среди солдат-телохранителей грубо отрезал студент. На другое утро каноник Кампанус тщетно искал своего ученика, чтобы сообщить ему, что принцесса Маргарита. Садясь в карету, осведомилась, не знаком ли студент с греческим и древнееврейским, и выразила желание принять его в свою свиту. Комната Зенона была пуста. По рассказам слуг, он ушел на рассвете. Дождь, ливший уже несколько часов, задержал отъезд правительницы. Суконщики возвратились в Ауденове. В общем, довольный тем, что главный казначей обещал прибавить им жалование по полсу на каждый ливр. Колос Гелл с похмелья отсыпался под попоны. Что до перротена, тот еще затемно исчез. Позже стало известно, что ночью он грозил отомстить Зенону. И похвалялся перед всеми, что ловко владеет ножом.